В одном мгновении я подумал, было, что это Хилдия, и вскочил на ноги, но это была не она. Это был Мэт Лоусон из страховой компании. Он вышел из машины перед воротами, и я подошёл к нему. "Добрый день, мистер Риган", приветствовал он меня жизнерадостным тоном. "Я привёз деньги. Не так много, но это всё же лучше, чем ничего". Я заключил 20 страховок. Замечательно, бодро сказал я, желая как можно быстрее избавиться от него. От тебя здесь хорошо знают, сказал он, протягивая мне два банкнота по 10 долларов. Этого достаточно, я надеюсь? Я мельком глянул на банкноты, кивнул и положил деньги в карман. Благодарю. А вы видели Новый телекомбайн Траян. Он был выставлен в салоне Эшли в Лос-Анджелесе. Ух, замечательная игрушка. Я думаю, вам будет интересно взглянуть на неё. Я его пока не видел, но обязательно взгляну. Но ведь я сам собираю большинство телевизоров, которые продаю. Тем не менее, мне будет интересно взглянуть на то, что делают конкуренты. Что мне больше всего нравится в его конструкциях, так это часовой механизм, что-то вроде будильника. Достаточно поставить таймер на нужное вам время, и телевизор включится автоматически, демонстрируя нужную вам программу. Мне пришлось сделать усилия, чтобы скрыть охватившую меня радость, сам того не зная, этот агент дал мне решение проблемы. Действительно, Нет ничего проще, чем установить что-то вроде будильника, что даст мне возможность подключить высокое напряжение к пульту в точно известное время. Когда Лоузен отпланился, я завершил разработку плана. Оставался маленький штрих в завершающей фазе операции. Мне нужно было, чтобы именно док Малворт осматривал тело после несчастного случая. Городской коронер Джо Стрикланд работал в тесном контакте с Маллардом уже на протяжении 20 лет. Это был маленький тихий человек, который побаивался доктора, так что если Маллард констатирует, что смерть наступила в результате несчастного случая, Джо обязательно подтвердит заключение доктора. Я очень рассчитывал на то, что оба старика, док Маллорд и шериф Джефферсон, формально отнесутся к делу и преступлению, будет отнесено к разряду несчастных случаев. Зная жителей этого маленького городка, я был почти уверен, что если мне удастся избежать серьёзных ошибок, я буду вне подозрений. Оставалось ещё 3 дня до начала реализации плана. В первую очередь необходимо было пребрести часовой механизм. Все торговцы радиодеталями в Лос-Анджелесе знали меня, так как я часто делал у них покупки. Для гарантии безопасности мне необходимо было поехать в Сан-Франциско, где меня никто не знал. Так я и сделал. Продавец у которого я купил таймер, бросил его мне чуть ли не в лицо. так как торопился обслужить других покупателей до закрытия магазина на обед. Но он вряд ли смог бы опознать меня, если бы дело дошло до этого. Я вернулся домой очень поздно. Уже находясь в постели и тщетно пытаясь уснуть, я вдруг подумал, что надо быть сумасшедшим, чтобы затевать подобное. Однако... Когда я вспомнил Хилду, всякие сомнения отпали. Чуть позже 11 на следующее утро я позвонил мистеру Делани. Мне повезло, трубку снял именно он. "Это Риган, мистер Делани. Как телевизор? Замечательно. Вы читали телевизионную программу на пятницу? Я сразу взял быка за рога". Утренний будет транслироваться боевик DMC. Неужели? А я ещё не видел программу и в котором часу? В 9:45 в пятницу. Благодарю вас, Риган. Этот фильм было бы обидно пропустить. Я ответил, что так и думал, поэтому и позвонил. Некоторое время я стоял, бездумно глядя на телефон. Всё шло как по маслу. Теперь я был уверен, что около 9:45 Делани обязательно коснётся кнопок панели дистанционного пульта, и этот контакт будет для человека смертельным. Теперь необходимо было узнать, поедет ли Силд до утра в Гленкемп. От этого во многом зависело выполнение моего плана. А я никак не мог повлиять на решение Хилды. На горной дороге, в четверти мили от голубой сойки, я присмотрел место, откуда хорошо просматривались подходы к дому. Я решил устроиться там утром в пятницу и ждать решения своей судьбы. С этого наблюдательного пункта я, разумеется, увижу Хилду, если она отправится за покупками. Если до 9:20 она не выйдет, мне не останется ничего другого, как добежать до дома и воспрепятствовать Делани коснуться смертоносных кнопок. Я смогу найти подходящую причину, объясняющую моё появление, хотя бы необходимость настройки телевизора перед началом трансляции. Сделав это, я отключу высокое напряжение и пульт дистанционного управления вновь станет безопасным. Мой следующий шаг тоже был достаточно предсказуем. Я решил позвонить Джеффу Хамишу, писателю, чья роскошная вилла находилась примерно в миле от моего дома и в полутора милях от дома Дейлани. Я знал, что Хамиш был страстным коллекционером главных пластинок и собрал прекрасную коллекцию. Да решил использовать известного писателя, чтобы создать себе железное алиби. Это был достаточно известный человек, свидетельство которого оказало бы сильное влияние на жюри. Когда он подошёл к телефону, я сказал: "Простите, что беспокою вас, мистер Хамиш, но у меня имеется одно приспособление, которое может вас заинтересовать. Оно служит для автоматической очистки грамм пластинок от пыли перед проигрыванием. Эта игрушка достаточно миниатюрна и сделана вполне надежно. Это как раз то, что вам нужно. Звучит заманчиво. Буду рад видеть вас у себя. Я буду проезжать мимо вашей виллы ну, где-то около половины десятого утра. Вас устроит, если я загляну к вам в это время. Благодарю и спасибо, что вы не забываете обо мне. Теперь у меня было алиби. Смерть настигнет Делани приблизительно в 9.45. В это время я буду демонстрировать хамишу устройство очистки грамм пластинок, находясь примерно в полутора милях от дома Делани. Это будут безупречные алиби. Была среда. В 4:00 ночи я должен был проделать самую ответственную и опасную часть этой работы. Немного позднее, в 0:30 ночи, прихватив все необходимые инструменты и часовой механизм, я пешком отправился на виллу Делла. Я не мог воспользоваться машиной, так как существовал риск встретить кого-нибудь по дороге. Дорога отняла у меня примерно 25 минут. Вместо того, чтобы идти по автостраде, я срезал путь и де я по тропинке. Светило полное луна, но тем не менее было достаточно темно, и я надеялся, что меня никто не увидит. Я дошёл до ограды и остановился у тропинки, которая вела к дому Делани. Было примерно 10:10. -10. Я бесшумно пробрался через ограду, и достиг места, откуда хорошо просматривался дом. В гостиной горел свет и были слышны звуки музыки. Притаившись в тени, я внимательно смотрел в веранду. Хорошо, что я принял все меры предосторожности, так как внезапно увидел Хилду сидящую в джазлонге. Она не шевелилась. Двигаясь очень осторожно, я зашёл в дом через чёрный ход. Понявшись по ступенькам, я нажал на ручку двери. Дверь открылась. Я прошёл на кухню. Дверь, выходящая в холл, была приоткрыта, и в щель проникало достаточно света, чтобы я мог видеть окружающие предметы. Я прошёл в небольшой чулан и закрыл за со собой дверь. Включив фонарик, я осмотрелся, затем приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Было тихо. Закрыл дверь, я затаился в темноте.